александра у меня новости голос лены в телефонной трубке сразу согнал весь сон толком не проснувшись саша даже не сразу сообразила что давно проспала завтрак и стрелки часов приближаются к 11 часам утра похоже что нашли вещи татьяны озеро хочешь поехать со мной но это высоко в горах конечно саша поехала На ходу выпила кофе, одеваясь, запихнула в рот булочку и быстрым шагом отправилась в город. Элена сказала, что заезжать за Сашей, делать круги по горам совсем в другую сторону ей некогда. И у Саши есть 20 минут, чтобы добраться до остановки, где инспектор, как Саша звала ее про себя, слово Маршал никак не сочеталось с красивой молодой итальянкой. Встретила ее в прошлый раз. Саша не представляла, как она добежит по крутым дорожкам до нужного места за 20 минут. А вызвать такси, так еще дольше ждать придется. Тут на весь городок хорошо, если хоть одна машина есть. Она торопилась, смотря под ноги, стараясь не поскользнуться и не запнуться. Не до красот по сторонам было. И даже на появившийся за поворотом внушительный замок бальярда внимания не обратила. Лишь на минуту остановилась, вбегая на очередной крутой холм, чтобы восстановить дыхание. Наконец-то, выдохнув на остановке, Саша даже не успела присесть. Из-за угла вывернула машина с надписью «Карабинеры». «Мы едем в другую часть долины, там уже почти лигурия объяснила Елена. «Придется походить по горам, силы есть?» В этот момент девушка пожалела, что согласилась присоединиться к Елене. До сих пор ее приключения в других частях Италии таких физических нагрузок не требовали. Даже по горе Субазио в Умбрии она прогуливалась без особого труда. Но здесь, в северной Тоскане, все было по-другому. Апуанские Альпы – горы серьезные. Примерно через полчаса машина остановилась, и Сашу ждало настоящее испытание. Их встретили двое карбинеров, обменявшись парой слов. Офицеры энергично отправились вперед по тропинке, идущей вплотную к горе, а с другой – обрывавшейся в пропасть. Для Саши боящейся высоты это было настоящей мукой. В итоге получасовая прогулка по склону превратилась в час, потому что в некоторых местах Саша просто застывала, не в силах от страха идти дальше. Судя по всему, инспектор десять раз пожалела о своем приглашении. Но вот узкая тропинка привела на поляну и дальше дорога через лес пошла бодрее. Когда деревья расступились Саша ахнула при виде открывшейся перед ней картины. Обрамленная высокими деревьями и вершинами гор, перед ней лежало синее озеро, не испорченное ни туристами, ни пляжами и кемпингами. Нетронутая первозданная красота. Казалось, что темные деревья подходят вплотную с трех сторон прозрачного озера, За деревьями острым треугольником высилась гора, а редкие белые облака на осеннем ярком небе смотрелись в неподвижную гладь озера словно в зеркало. У озера их ожидали еще двое карабинеров, доложивших, что туристы нашли одежду и рюкзак прямо здесь, на берегу. Одежда была аккуратно сложена, рядом стояли кроссовки. Как будто хозяйке вещей захотелось искупаться – но она не рассчитала своих сил, холодная вода и глубина сделали свое дело, и девушка, по всей видимости, утонула. Впереди были поиски тела, но озеро, как объяснила Елена, очень глубокое, с подводными течениями, которые уходят в пещеры, и если тело случайно не всплывет, то, скорее всего, его не найдут. В оставленном на берегу рюкзаке обнаружилась бутылка воды. Аккуратно вложенные файл копии документов о продаже квартиры, где продавцом вступала Татьяна, и мобильный телефон, зарядка которого сохранилась наполовину. Паспорта не было. Скорее всего, он остался среди вещей в пансионе, который снимала молодая женщина. Это еще предстояло выяснить. Рядом были аккуратно сложены джинсы, футболка и ветровка, а чуть в стороне также аккуратно, ровненько стояли женские кроссовки, довольно поношенные. Саша еще раз набрала номер Татьяны, и телефон зазвонил. Судя по копиям договора и телефону, хозяйкой вещей была Татьяна Маркони. хозяйки пансиона, сеньоре мартине еще предстояло опознать вещи. «Ты думаешь, она утонула?» – спросила Саша инспектора. «А ты думаешь, она бродит по холодным горам босикома в купальнике?» – ответила Елена. «Надо быть полной идиоткой, чтобы одной поехать к озеру и полезть купаться в ноябре. «Но ты сама знаешь, что от этой особы и не такого можно ожидать. И как ей вообще могло в голову прийти здесь искупаться? Тем более осенью. Тут и летом вода холодная. Смотри, тут в воду нормально не зайдешь. Сплошные валуны и мелкие камешки. Хотя есть любители и в таких озерах поплавать. Ты с ней в судах общалась?» Повернулась она к Саше. «Она вообще нормальная? С головой все в порядке? У нас всегда были сомнения в ее адекватности». «Вот даже не рискну сказать, что у нее с головой», – Саша вспоминала, что вытворяла Татьяна с собственным сыном. «Помню, женщина из соцзащиты так и говорила. Горе от ума. Думаешь, самоубийство?» «Записки нет. А там кто знает, тем более, что пока тело не нашли. Что тут гадать?» «Могла испугаться, убив повара и понимая, что теперь ей деваться некуда, и решила, что это лучший вариант». Какой бы сумасшедшей ни была Татьяна, она не могла бросить детей и утопиться. Это просто невозможно. Она бы боролась, несмотря ни на что. Попыталась сбежать, но никак не покончить с собой. А сесть в тюрьму за убийство и все равно не увидеть детей – это лучше? Знаешь, нормальный человек окупаться в ледниковое озеро не полезет. – проворчала Елена. – Ладно, возвращаемся, надо оформлять документы.